— Полно, — говорила Зина, — полно. Все это не так. Напрасно ты убиваешь себя. — Что ты останавливаешь меня, Зина? Знаю, ты простила меня и давно, может быть, простила. Но ты судила меня и поняла, кто я таков. Вот это... Это-то меня и мучит. Не достоин я твоей любви, Зина. Ты и на деле была честной и великодушной. Ты пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и не за кого другого. И сдержала бы слово, потому что у тебя слово не рознилось с делом. А я? Я? Когда дошло до дела. Знаешь ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда... Чем ты жертвуешь, выходя за меня? Я не мог даже того понять, что выйде за меня ты может быть умерла бы с голоду. Куда? И мысли не было. Я ведь думал только, что ты выходишь за меня, за великого поэта, за будущего, то есть не хотел понимать тех причин, которые ты выставляла, прося повременить свадьбой, мучил тебя, тиранил, упрекал, презирал. И дошло, наконец, до угрозы моей тебе этой запиской. Я даже и не подлец был в ту минуту, я просто был дрянь человек. О, как ты должна была презирать меня! Нет, хорошо, что я умираю. Хорошо, что ты за меня не вышла. Ничего бы я не понял из твоего пожертвования, мучил бы тебя. Истерзал бы тебя за нашу бедность, прошли бы года, Куда, может быть, и возненавидел бы тебя, как помеху в жизни. А теперь лучше. Теперь, по крайней мере, Горькие слезы мои очистили во мне сердце. Ах, Зиночка! Люби меня хоть немножко, так, как прежде любила, Хоть в этот последний час, как... Я ведь знаю, что я не достоин любви твоей, но... Но... О, ангел ты мой!